Приготовились подхватить шлюпку и спасти ее от рокового толчка. Едва огромный вал со шлюпкой на гребне обрушился на берег, какого негра кинулись ему навстречу, а грибцы, словно пикадоры в ожидании разъяренного быка, вытянули вперед весла. И все же толчок получился такой страшной силы, что один из грибцов упал на дно шлюпки. Начальные усилия людей одержали верх над стихией, и шлюпка застыла, как на приколь. «Нельзя терять ни минуты!» — воскликнул Антонио. «Синьора, поспешите в лодку, следующая волна унесет нас в море!» Донья Анна протянула руки навстречу ожидавшему ее Антонио. За ней прыгнули слуги, оставалось лишь ждать следующей волны — который поможет им снова выйти на простор океана. Волна пришла и окатила путников с головы до ног. Новый ужасный толчок потряс суденышко, потом огромная стена воды и пены отступила, увлекая за собой шлюпку вместе с людьми, которые лишь чудом избежали смерти. «Мы спасены!» — воскликнул Антонио. Даньяна подняла голову. При виде юноши глаза ее расширились от изумления. И из уст невольно вырвался крик «Боже мой! Дон Энрике Руис де Мендилуэта! «О небо!» — воскликнул Антоний, узнав свою спутницу. «Донья Анна де Кострехон!» Искра под пеплом. «Железная рука» или «Дон Энрике Руэс де Менделуэта», как мы будем впредь называть юношу, раз мы уже узнали его настоящее имя, раскрылся объятие, и Доння Анна, рыдая, бросилась к нему на грудь. Ни одного ревнивого укора, ни одного горестного воспоминания не шевельнулось в сердцах этих людей» охваченных радостью неожиданной встречи в минуту грозной опасности. Это естественно. Каждый, кого судьба оторвала от родины и забросила невесть куда, испытал, как радостно встретить на чужбине не только брата или друга, но даже случайного знакомого, о котором не знаешь ничего, кроме того, что он твой соотечественник. В такой миг забываются все былые обиды. И если людей не разделила в свое время непримиримая вражда, они с братской нежностью бросаются друг другу в объятия. Дон Энрике и Доня Анна, которых в прошлом соединяла любовь, были разлучены внезапно, когда их пылкие чувства еще не успели остыть. С той поры они жили вдалеке от света, и при неожиданной встрече старое чувство вспыхнуло в их сердцах. Несколько мгновений они сидели, молча прижавшись друг к другу. Это зрелище нисколько не удивляло ни матросов, ни слуг. Им было понятно волнение людей, встретившихся после долгой разлуки. Матросы продолжали равнодушно грести, а слуги все еще не могли прийти в себя от пережитого страха, и, позабыв о своей госпоже, тихо переговаривались меж собой. Шлюпка подошла к берегу. «Мы на месте», — сказали гребцы. Дон Энрике вышел из лодки и подал руку донне Анне. Слуги последовали за ним. Оглядевшись по сторонам, дон Энрике увидел невдалеке хижину Хосе. «Можно возвращаться?» — спросили гребцы. «Подождите», — ответил дон Энрике. И, обращаясь к донне Ани, сказал. «Донне Анна, я желал бы поговорить с вами». Они отошли в сторону. Сеньора начал дон Энрике. «Сейчас не время пускаться в объяснение, почему я здесь и как вы попали сюда. Моя радость — снова видеть вас, донианна Анна. Так велика, что вы...» Надеюсь, поймете меня без слов. Сеньор Энрике, Господь уготовил мне счастье встретить вас в такой миг, когда надо мной нависла угроза смерти.